Той весной самой старой жительницей Касл-Рока была Эвелин Чалмерс, которую старожилы называли «Тетя Эвви», а почтальон Джордж Мира не иначе, как старая болтливая стерва. Джордж Мира доставлял ей почту, состоявшую из каталогов, приложений «Кридерс Дайджест» и брошюрок Братства Христова, и выслушивал ее бесконечные монологи. — Единственное, что эта старая болтливая стерва говорит толкового, так это предсказание погоды, — говаривал Джордж своим приятелям, собираясь с ними у пьяного тигра. Дурацкое имя для бара, но им оно нравилось, поскольку бар все равно был единственным в округе. Все соглашались с Джорджем. Тетя Эвви считалась старейшей жительницей Кассел-Рока с тех пор, как столетний Арнольд Хиберт, который под конец впал в маразм, и беседовать с ним было все равно, что с пустой жестянкой из-под кошачьего супа, свалился с крыльца местного дома для престарелых и сломал шею. Тетя Эвви была уже почти такой же старой, как Арни Хиберт, и почти в таком же маразме. Но в свои девяносто три она находила достаточно сил, чтобы ежедневно припираться с Джорджем Мира, и оказалась достаточно сообразительной, чтобы не потерять свой дом, как Арни. И она неподражаемо предсказывала погоду. В городе все знали, что тетя Эвви никогда не ошибается относительно трех вещей. Недели, когда нужно начинать синокос, какая в этом году родится черника, и какая будет погода. Однажды в этом июне она подковыляла к своему почтовому ящику, который, как подумал Джордж Мира, перейдет к вину Мерченту, когда старый болтливый стервы не станет. Она изо всех сил прокричала приветствие. Глухота, как это обычно бывает, заставляла ее думать, что все вокруг также глухи. И после прокаркала, что нынешнее лето будет самым жарким за последние тридцать лет. «И в начале, и в конце!» Каркала Эвви в полуденной тишине. «И в середине!» «Правда?» — спросил Джордж. «Что?» «Я спрашиваю, это правда?» Тете Эви нужно было кричать в самое ухо. «Я поцелую свинью, если будет не так!» Торжествующе прокаркала тетя Эвви. Пепел ее сигареты упал на плечо форменной блузы Джорджа, выстиранной накануне. Он безропотно стряхнул его. Тетя Эви сунулась в окошко его машины. Все лучше, чем вопить ему в ухо. «Все полевые мыши попрятались в подвалах! Томми Нодье видел у мост -понд, как олень чешет свои рога! Трава под снегом осталась зеленой! Зеленой Мира!» «Неужели?» — спросил Мира — поскольку нужно было что-то спросить. У него уже начинала болеть голова. «Что? Неужели тетя Эвви?» — заорал Джордж Мира, брызнув слюной в лицо старухи. «Еще бы!» — тетя Эвви кивнула в полном восторге. «И еще я видела прошлым вечером Марева на горизонте. Плохой знак мира!» «Слишком рано наступает жара! Ах, многие умрут от жары этим летом!» «Мне пора, тетя Эви!» — прокричал Джордж Мира. «Нужно отвести телеграмму Стрингеру Болье!» Тетя Эви Чалмерс откинула голову и захихикала. Она хихикала, пока не закашлялась, роняя пепел на халат. Она выплюнула последний дюйм сигареты, и он лежал, дымясь, на асфальте рядом с ее туфлей, черной, как кухонная плита, и тесный как корсет, туфлей старухи. — Телеграмму французу Болье? Да он не сможет прочитать даже надпись на собственном памятнике! — Мне надо ехать, тетя Эви, — сказал поспешно Джордж и нажал на газ. «Француз Болье! Самый большой болван из всех созданных Богом!» Прокаркала тетя Эвви в столбе пыли, оставленном машиной Джорджа. Она постояла возле почтового ящика, глядя ему вслед. Для нее почты не было, как почти всегда. Большинство из ее знакомых, умеющих писать, были уже мертвы. она собиралась вскоре последовать за ними. Наступающее лето вызывало у нее мрачные предчувствия. Она могла говорить о мышах, прячущихся в подвалах, или о мареве на горизонте, но не говорила ни о жаре, встающей из полей, как чудовищный зверь со спутанной шерстью и красными глазами, ни о своих страшных снах, ни о беспричинных слезах, приходивших к ней по утрам, Слезах, которые не несли облегчения, разъедали глаза, как пот. Она не говорила о ветре, несшем безумие и смерть. «Джордж Мира, ты старый пердун!» произнесла тетя Эви с мягким мэнским выговором, придающим словам одновременно ласковость и язвительность. Она медленно направилась назад к дому, по пути остановившись и поглядев на небо, еще окрашенное в весенние тона. Но она чувствовала там будущую жару, будущую смерть. За год до этого лета, когда старый ягуар Вика Трентона начал издавать неприятный лязгающий звук где-то над левым передним колесом, Именно Джордж Мира посоветовал ему обратиться в мастерскую Джо Кембера на окраине Касл-Рока. «Он очень странно ведет себя в таких случаях», — говорил он Вику тогда, стоя с ним у почтового ящика. «Говорит, что ничего не выйдет, потом все делает как надо, и ты же оказываешься виноватым». Вик еще долго размышлял, правильно ли он понял почтальона, или это какая-то мэнская шутка. Все же он позвонил Кемберу, и однажды в июле, гораздо менее жарком, чем следующий, они все вместе, он, Донна и Тед, отправились туда. Дважды Вику приходилось останавливаться и спрашивать дорогу, и с тех пор он звал эти места не иначе, как восточная глушь. Пока он заезжал во двор к Эмберам, переднее колесо лязгало еще сильнее, чем раньше. Трёхлетний тогда Тед сидел на коленях у Донны и улыбался. Его всегда веселили поездки на папиной машине. Во дворе они увидели мальчика лет восьми-девяти, бившего по мячу старой бейсбольной битой. Мяч отлетал в сторону, стукался о стену сарая, где, как решил Вик, и размещался гараж мистера Кембера, И возвращался обратно. «Добрый день!» — сказал мальчик. «Вы мистер Трентон?» «Точно!» — ответил Вик. «Сейчас позову папу!» — сказал мальчик и исчез в сарае. Все трое Трентона вылезли, и Вик без особого оптимизма поднял крышку и уставился на проклятое колесо. Может быть, ему придется еще тащить машину в Портленд? Не похоже, что ему здесь помогут. Его раздумье прервала Донна, испуганно звавшая его, и потом «О боже, Вик!» Он быстро привстал и увидел громадного пса, показавшегося из сарая. В какой-то абсурдный момент он не мог понять, собака это или пони-уродец. Потом, когда пес окончательно вышел из темноты, он разглядел печальные глаза и понял, что перед ним сенбернар Бернар. Донна импульсивно сгребла в охапку Теда и прижалась к машине, но Тед бился в ее руках, пытаясь вырваться. «Мо, дай посмотреть собачку! Мо, ну дай собачку!» Донна с опаской поглядела на Вика, который в ответ пожал плечами. Тут из сарая вышел тот же мальчик и потрепал пса по голове. Пес завилял необъятных размеров хвостом, и Тед удвоил свои усилия. «Мэм, вы можете его отпустить», — вежливо сказал мальчик. же любит детей, он его не укусит», — и обращаясь к Вику. папа сейчас придет он моет руки хорошо сказал вик ну и пёс у тебя сынок ты уверен что он не опасен конечно подтвердил мальчик но вик все равно подошел поближе к жене с сыном куд же смотрел на них подняв голову и медленно взмахивал хвостом вик начала было донна все в порядке сказал вик с некоторым сомнением Казалось, пес мог проглотить Теда в один присест. Тед тоже застыл на мгновение. Они с псом глядели друг на друга. «Собачка!» — вопросительно произнес Тед. «Куджо!» — уточнил сын Кэмбера, подходя к Теду. «Его зовут Куджо!» «Куджо!» — протянул Тед. И пес подошел ближе и начал лизать ему лицо своим громадным языком. Тед хихикал и пытался отвернуться. Потом он повернулся к отцу с матерью, собираясь подойти, но неожиданно споткнулся и упал. В следующий момент пёс кинулся к нему одним неуловимым движением, и Вик, обнимающий жену за талию, почувствовал, как у нее перехватило дыхание. Он хотел бежать на помощь, потом замер на месте. Зубы Куджо осторожно сомкнулись на спинке рубашки Теда. Он поднял мальчика, в тот момент Тед походил на котенка в зубах мамы кошки, и поставил его на ноги. Тед побежал к отцу с матерью. «Собачка! Па, ма! Какая хорошая собачка!» Сын Кэмбера наблюдал за этим со снисходительным одобрением, засунув руки в карманы. «Да, замечательный пес», — сказал Вик. Он успокоился, но сердце все еще билось учащенно. Ведь он едва не поверил, что сейчас Сен-Бернар оторвет его сыну голову, как леденцовому зайцу. тэд это сен-Бернар. Сен-Бернар! крикнул Тед и побежал назад к Кудже, который теперь улегся у входа в сарай, словно гора средних размеров. Куджа! Куджа! Донна опять забеспокоилась. Вик! «Ты думаешь?» Но Тед уже подбежал Куджа и обнял его. Теперь он мог заглянуть ему в глаза. Пёс улыбался, его язык вывалился изо рта розовой тряпкой. «Я думаю, все прекрасно», — сказал Вик. Тед сунул маленькую ручку в рот Куджо и копался там, как самый юный дантист. Это снова заставило Вика встревожиться, но скоро Тед опять вернулся. «У батьки, зубы», — сообщил он. «Ага», — согласился Вик. «Много зубов». Он повернулся к мальчику, намереваясь спросить его, почему у собаки такое имя. Но тут из гаража вышел сам Джо Кембер, вытирая руки о кусок ветоши. Вик был приятно удивлен тем, что Кембер оказался мастером своего дела. Пока они ехали в машине Вика до холма и обратно, он внимательно слушал лязгающий звук. «Передача полетела». коротко высказался он. «Вам повезло, что машина еще на ходу». «Можете что-нибудь сделать?» осведомился Вик. «Ага, прямо сейчас, если вы подождете пару часиков». «Ну, конечно, подождем». Вик оглянулся и поискал глазами Теда и пса. Тед завладел бейсбольным мячом сына Кембера и зашвырнул его как можно дальше, впрочем, не так уж далеко. Санбернар покорно притащил мяч назад, порядком обслюнявив его по пути. Ваш пес здорово развеселил моего сына. Куджа любит детей, сказал Кембер. Хотите загнать машину в сарай, мистер Трентон? Доктор примет вас там, подумал Вик, садясь за руль. Вся работа заняла полтора часа, и плата, которую запросил Кембер, оказалась вполне приемлемой. Тед бегал вокруг, бесконечно повторяя имя собаки. «Куджо! Куджо! Эй, Куджо!» Прежде чем они уехали, сын Кэмбера выяснилось, что его зовут Бред, Даже усадил Теда на спину Куджо и поддерживал его, пока пес послушно ходил взад вперед по тропинке. Когда он проходил мимо, Вик поймал его взгляд, и ему показалось, что Куджо улыбается. Всего за три дня до разговора на повышенных тонах между Джорджем Мирой и старой Эвви Чалмерс маленькая девочка, ровесница Теда Трентона, встала из-за обеденного стола в Айова-Сити, штат Айова, и сказала «Мо, мне что-то нехорошо. Я, наверное, заболела». Мать поглядела на нее без особого удивления. За два дня до того старший брат Марси пришел из школы с расстройством желудка. У него уже все прошло, но семья провела не самые приятные двое суток, наблюдая, как из извергается все съеденное. «Ты уверена, детка?» — спросила мать. «Ух!» — простонала внезапно Марси и кинулась к двери, прижав обе руки к животу. Мать устремилась за ней, увидела, как она тянет на себя дверь в ванной и подумала. «Ну вот, опять все сначала». Когда она услышала из ванной характерные звуки, в уме у нее уже прокручивался план действий. В постель — жидкая пища, горшок, книжки. Попросить Брока перенести к ней в комнату телевизор, когда... Она заглянула в ванную, и эти мысли мгновенно исчезли. Унитаз, куда стошнил ее четырехлетнюю дочь, был полон крови. Кровь забрызгала эмалированные стенки и кафель вокруг. «Ах, мама, мне плохо!» Дочь повернулась, ее дочь повернулась, и вокруг рта у нее была кровь, и на подбородке, и на голубом воротничке блузки. Кровь, о Господи Иисусе, Иосиф и Мария, как много крови! Мама! Тут ее дочь опять стошнила вязкой кровавой массой, и тогда мать схватила Марси в охапку и вместе с ней бросилась к телефону вызывать скорую помощь. Куджо знал, что он чересчур стар, чтобы гоняться за кроликами. Вообще-то он совсем не был стар, даже для собаки. но в свои пять лет уже давно не был щенком, который может без устали гоняться по лесам и полям даже за мотыльком. В пять лет он достиг, как сказали бы о женщине, среднего возраста. На 16 июня солнце припекало, хотя и роса еще не высохла. Жара, которую предсказывала тетя Эвви, уже наступила, и к двум часам Куджо будет лежать в тени во дворе или в сарае, Если хозяин позовет его туда, когда напьется, а в последнее время это случалось все чаще, спасаясь от зноя. Но это будет позже. А сейчас он увидел кролика большого, толстого, с бурой шерстью, которая даже не подозревала о его присутствии. Ветер дул в другую сторону. Куджо стал подкрадываться к кролику скорее из спортивного интереса, чем для того, чтобы утолить голод. Кролик безмятежно угощался клевером, уже подсохшим на солнце за последний месяц. Если бы он заметил Куджо раньше, то успел бы убежать. Но это случилось только, когда между ними было не больше 15 ярдов. В Какой-то момент кролик не двигался, превратившись в скульптуру кролика с комично вытраченными бусинками глаз. Потом он пустился на утёк. рыча Куджу бросился за ним. Кролик был маленьким, а Куджа большим, но пес не отставал. Кролик начал петлять. Куджа изо всех сил догонял, оставляя в рыхлой почве следы когтей распугивая птиц своим лаем. Он уже почти настиг кролика, когда тот неожиданно юркнул в какую-то дыру на склоне небольшого холма. Дыра была полускрыта высокой травой, но Куджа не стал колебаться. Он протиснул свое громоздкое тело в узкий лаз, где и застрял, как пробка в бутылке. Джо Кембер владел фермой «Семь дубов» в конце дороги номер три уже семнадцать лет, но он понятия не имел об этой норе. Он мог, конечно, наткнуться на нее, если бы возделывал землю, но он этого не делал. В красном сарае Джон не хранил никаких сельскохозяйственных орудий. Там были его гараж и автомастерская. Его сын Бред часто обходил поля и леса возле дома, но и он ни разу не обратил внимания на эту нору, хотя несколько раз едва не провалился в нее. В ясную погоду нору скрывала тень, а в дождливые дни ее заслоняла поднявшаяся трава. Джон Музам, предыдущий владелец фермы, Знала о норе, но не сказал о ней Джо Кемберу, когда тот покупал ферму в шестьдесят третьем году. Он мог упомянуть об этом, когда навещал Джо и его жену, Черити, в семидесятом, после рождения их сына, но вскоре рак свел его в могилу. А хорошо, что Брет ничего о ней не знал. Нет ничего увлекательнее для мальчишки, чем дыра в земле, тем более если она ведет в настоящую, пусть и маленькую, известняковую пещеру. Глубина ее доходила до 20 футов, и маленький мальчик вполне мог залезть внутрь и потом не выбраться. Так уже случалось с некоторыми мелкими животными. Пол пещеры был усеян костями — андатра, скунс, пара бурундуков, суслик и кот по кличке Чистюля. Кэмберы потеряли его пару лет назад и решили, что его сбила машина, или он просто убежал. Но он лежал здесь, рядом с костями полевой мыши, которую преследовал. Кролик Куджо соскользнул вниз и теперь возился там, мелькая в темноте. Лай Куджо заполнил пещеру, и отразивший его эхо создавало впечатление, что у входа собралась целая стая собак. Пещера привлекала и летучих мышей, ее известняковые своды были идеальным местом для их дневного сна. Именно в том году среди бурых летучих мышей, которые и обитали в пещере, наблюдалась вспышка бешенства, и поэтому Брэдту Кемберу повезло вдвойне. Куджо протиснулся в пещеру по плечи. Он отчаянно работал лапами, но без всякого толку. Он мог вылезти и отправиться во своясе, но охотничий азарт еще не прошел. Его глаза, не особенно зоркие, ничего не видели в темноте, но он чуял запахи сырости, пометы летучих мышей и, главное, запах кролика, горячего и вкусного. Кушать подано. Его лай спугнул мышей. Кто-то вторгся в их обиталище, и они, всей массы, попискивая, устремились к выходу. Но внезапно их локаторы подали сигнал «выход закрыт», его заслоняло тело пришельца. Они кружили в темноте, взмахивая перепончатыми крыльями. Кролик внизу застыл в надежде на лучшее. Куджо понял, что некоторые из мышей пролетели совсем рядом, и испугался. Ему не нравились их запах и издаваемые ими звуки. Еще больше не нравилось исходящее от них странное тепло. Он гавкнул и огрызнулся. Челюсти сомкнулись на одном из бурых крыльев. Хрустнули кости, тонкие, как младенческие пальцы. Мышь метнулась и укусила его, оставив на чувствительном носу собаки длинную извилистую царапину, похожую на знак вопроса. Трепещущее тельце умирающей мыши упало на камни. Но дело было сделано. Укус бешеного животного особенно опасен в области головы, поскольку бешенство — это болезнь центральной нервной системы. Собаки, более уязвимые, чем их двуногие хозяева, не гарантированы от заражения даже вакциной. А Куджо никогда в жизни не делали прививок. Не зная этого, но ощутив, что он укусил что-то противное и явно нездоровое, же решил «Игра не стоит свеч». Мощным рывком он выбрался из пещеры и отряхнулся, разбрасывая вокруг камешки известняковую пыль. Из раны на носу сочилась кровь. Он сел, подняв голову и горестно завыл. Летучие мыши коричневым облачком вылетели из своего убежища, метнулись под лучами июньского солнца и поспешили назад. Они были безмозглыми тварями и через несколько минут забыли о лающем пришельце и опять уснули, завернувшись в свои перепончатые крылья, как старухи в шале. Куджо побрел прочь. Он опять отряхнулся и беспомощно потрогал лапой нос. Кровь уже запеклась, но нос все болел. Самосознание у собак далеко превосходит их умственные способности, и Куджи не хотелось идти домой. Если он сейчас придет туда, кто-нибудь из троицы, хозяин, хозяйка или мальчик, обязательно заметит, что с ним что-то не в порядке. Может быть, они даже назовут его «плохой собакой». А в этот момент он и сам чувствовал, что он «плохая собака». Поэтому вместо того, чтобы идти домой, Куджа направился к ручью, отделявшему владение Кемберов от участка Гэри-Педье, их ближайшего соседа. Он вошел прямо в воду и напился, пытаясь избавиться от этого тошнотворного вкуса и смыть с носа грязь и зеленую известняковую пыль, пытаясь прогнать чувство плохой собаки. мало помалу ему становилось лучше. Он вылез из воды и отряхнулся, окружив себя мгновенной радугой из водяных брызг. Чувство плохой собаки ушло, но боль в носу осталась. Он пошел к дому, поглядеть, не вернулся ли мальчик. Каждое утро он провожал большой желтый автобус, увозивший мальчика куда-то. Но в последнюю неделю этот автобус, всегда набитый голдящими ребятишками, что-то не появлялся. Мальчик сидел дома, а иногда мастерил что-нибудь в сарае вместе с хозяином. «Может быть, сегодня автобус приезжал снова?» А может и нет. Он уже забыл о норе и о противном вкусе во рту и помнил только о боли в носу. же прокладывал себе путь сквозь заросли травы, провожая взглядом попадающихся на пути птиц, но не пытаясь гнаться за ними. Его охота на сегодня закончилась. Он это чувствовал. Он был синбернаром пяти лет, весил двести фунтов и в этот день... Шестнадцатого июня тысяча девятьсот восемьдесятого года заразился бешенством.